варянуха только пожал плечами и присел рядом умом наверное он тоже понимал вот вражеская техника вот не русские солдаты, а вот мы четверо непонятно как выживших мужиков И теперь уже все мы сделали свой выбор даже толком не осознавая его последствий. Они пришли чтобы обеспечить себе хорошую жизнь, а для этого Нужно убрать все, что мешает. Мы все должны умереть, потому что стали этой самой помехой на пути нового гегемона, высшей расы. И первый выбор для нас стал очевиден, пусть и маячил он в подсознании каждого, кого иностранцы называют русский, и мало кого из новых хозяев волнует влияние отдельных селян. что они вроде как самобытные и не совсем русские, а совершенно напротив. Всех, кто живет на бочке с нефтью, всякой рудой и драгоценными камнями, просто решили вычеркнуть, раз мы отказываемся вымирать сами. Свободный мир устал ждать, им надоели полумеры. В очередной раз пришли охотники за шкурой, еще живого, но уже сильно подраненного медведя. Все стало предельно просто. Мы убиваем их, чтобы спастись, или они добивают нас. Значит, будем сопротивляться. Поднявшись с земли, я пинком взбодрил связанного танкиста, своего первого крестника на этой новой войне, буднично отметив, что это второй раз, когда я поневоле оказываюсь приглашенным в чужой балаган. танкист выгнулся и что-то залопотав попытался сесть, но снова упал. Тогда я взял его за шкирку и рывком посадил так, чтобы его лицо оказалось напротив, когда я присяду в ровень. Споровыскав пленного, я выложил все найденное горкой и присел рядом, перебирая трофеи. Припомнив все свои знания, начал выстраивать линию разговора. стараясь произносить иностранные слова медленно и четко глядя в удивленные серые глаза выделяющиеся на круглом веснущетом лице иностранца спросил кто ты такой говори правду и тебя оставят жизнь вздрогнув иностранец удивленно посмотрел на меня он не ожидал что чумазыый мужик в непонятной черной униформе знает его язык безошибочно я заговорил с пленником по английски с того самого момента как только закапывал трупы крестьян у меня не было сомнений в том какой враг на этот раз пришел на мою землю специалист второй группы первого отделения отдельного соперного взвода сто семьдесят второй пехотной бригады эддмастерс без запинки ячеканил пленный личный номер американец да к какой базе приписана ваша часть форт уэйнрайт аляска в кино американцы постоянно скалятся словно услышали что то смешное или нечто прикольное вот вот произойдет но а этот конкретный янки был просто слегка ошеломлен тем что его взяли в плен непонятные аборигены Долговязый, худой, с рыжевато-каштановыми волосами, с бритыми почти под ноль. Пока он в ступоре, я продолжал спрашивать. «Русские, поди в родне, имеются?» Солдат с явным сожалению отрицательно замотал головой. «В его понимании, если бы в роду у него действительно проскакивали русские, это вроде как плюс. Он не знал». то к иностранцам, пусть даже и врагам, у нас всегда относились мягче. Другое дело тот, кто понимал и нарочно пришел убивать тех, кто с ним одной крови. Взволновавшись, что бонуса не оказалось, пленный уточнил. — Нет, я сам из Сиатла. Вы, правда, меня отпустите. Я уже знал, как поступить языком, Поэтому с чистой совестью его успокоил отвечай на мои вопросы честно и тогда непременно отпущу когда началось вторжение где направление главных ударов откашлявшись и собравшись с мыслями специалист эд мастерстерс стал подробно излагать все что ему было известно такая сговорчивость была понятна он всерьез не верил что его рассказ может хоть и Как-то повредить. Чем занимаетесь в Болотном и конкретно здесь? Мы выдвинулись для оценки размеров минных заграждений, поставленных РУ вашими летчиками вчера с вертолетов. В городе. Тут американец замешкался, подбирая нужные слова, но снова продолжил. Города больше нет, согласно директиве объединенного командования. «Все населенные пункты подвергаются принудительной санации». «Полностью, значит, срываете?» «Людей вы газон травите, это я видел». «Нет». В голосе пленного считалось искреннее возмущение. «Это делают представители военных подрядных организаций. У них есть техника и специальные средства. Мы армия, мы воюем только с солдатами». — Это все говорят. Я верю, успокойся. Я через силу заставил себя улыбнуться и поощряюще похлопал Янке по плечу. — Пока ты все делаешь правильно, это еще на шаг приближает тебя к свободе. — Что еще делаете? — Мы собираем и складируем торфейное военное имущество, помогаем в оборудовании и поинтов и пунктов снабжения и регулярных войск не так много в основном контрактники из частных компаний они несут охрану и осуществляют санацию в присоединенных областей а вот это уже была хорошая новость значит где то поблизости есть склад трофеев может быть есть и пленные правда в этом случае стоит поторопиться вряд ли пленных берут надолго рас целлые города уничтожают под корень подержат суток второе а потом рассорртируют и в расход где ближайший такой чекпот далеко отсюда пока только временные строения армия все еще в движении на юго-западе есть временный outутпост там 10 человек охраны два отделения чистильщиков они зачищают э, небольшие населенные пункты есть два ангара заняты под складские помещения как вооружены эти наемники два единых пулемет он въезде в периметр пленный совершенно успокоился уверенность в том что я сдержу свое слово спокойный тон беседы все это способствовало откровенности. Один в насыпной ячейке справа от ворот, другой слева на дозорной вышке. Наемники вооружены кто чем, фирма их снабжает за свой счет. Видел штурмовые винтовки, похожие швейцарские, зигги. Каски, бронежилеты, кроме этого есть ручные гранатометы, ими они... Это основное оружие для санаций. Я вспомнил деревню и вытоптанную площадку, где стояла человек пять- шесть. Так, значит все-таки гранатометы. Нечто похожее прежде видеть приходилось. У нашего омона такие появились года два-три назад. Теперь механизм был понятен. нужно было заканчивать разговор. пленные больше ничего не знают. бесполезно спрашивать такого про планы командования и как все начиналось. Маум чего я добьюсь это пересказа о погрузке в самолет или на корабль и всяких мелких стычек с остатками нашей армии. Мо лишь залезть в его танкетку и посмотреть на боевой компьютер. Я слышал, что есть у них такая штука глядишь на экран и видно, где ты сам а где соседи все в реальном времени плюс этот спиносс может все показать где и кто находитсяяв пленного за шкирку и подняв на ноги я показал на покинутый бмп покажи мне на карте где этот аутпост специалист мастерс и мы вскоре разойдемся у тебя свои дела есть а я пойду решать своих Дов много накопилось а свои финансовые дела я держу в тонусе да да конечно с деньгами шутить не следует явное облегчение читалось на лице американца я все вам покажу когда мы так вот мило беседуя дошли добронев века дым уже рассеялся граната прогорела оставив только специфический запах возле бронемашины стоял михась и о чем то спорил с андреем увидев меня оба затихли с ненавистью смотря на американца андрей не удержался и подскочив к пленному занес карабин чтобы ударить пленный присел но я успел перехватить руку парня с оружием на последней фазе заммаха ты че творишь молодой парень был сильный но я взял опытом притворно поддавшись, а затем с подсечкой и толчком корпусом назад вырвал Сайгу у него из рук. Бросив оружие, поймавшему его за ствол Михасю, я бросил уже, вталкивая Пиндеса в чрево брони. — Миша, держи этого народного мстителя, пока Андров не наломал. Мне с языком кое-чего прояснить надо. — А ты лезь в будку. толкнул я вперед замешкавшегося штатовца. — Включай компьютер, будем обстановку изучать.